Матиас Сон никак не идёт. При этом хочется поскорее уснуть, чтобы наступило завтра, новый день, лучше этого. Карин лежит рядом, чуть слышно свистит носом во сне, и то и дело беспокойно ворочается. По крайней мере, она спит, счастливая. Конечно, я ожидал другого, когда Ханна после нашего приезда сказала: "Но это вовсе не мой дом, дедушка". Мне как будто рассекли грудную клетку топором и заживо извлекли сердце. Должно быть, она решила, что я отвезу её обратно в хижину. В первый миг у меня даже пропал дар речи, но Гаринцу умела импровизировать. "Ты права, Ханна", сказала она, словно всё так и должно быть. "Это наш дом, мой и твоего дедушки. Твоя мама долгое время жила здесь с нами. Вот мы и подумали, что тебе захочется побывать здесь". Хочешь посмотреть её старую комнату? Да, Ханна кивнула. Карин взяла её за руку и повела на второй этаж. Я поплёлся за ними на некотором отдалении. Вообще-то от прежней комнаты Лены осталась одна оболочка: кровать из сосновой доски, шкаф, стереоустановка, которую мы подарили Лене, как только она открыла для себя музыку, письменный стол и стул. Всё на своих исконных местах. И на потолке над кроватью наклеены звёзды, которые светятся в темноте. Сентиментальный пережиток со времён младшей школы. Лена тогда сама составила собственные созвездия. Глупо, если на звёзды можно смотреть только ночью и на улице, да, папа? Ведь куда лучше засыпать под звёздами, да? Далиен Хин всё верно, согласился я и помог ей наклеить звёзды на недосягаемые для неё высоте, в то время как Лена давала мне указания. А вот многочисленные постеры, которыми были оклеены стены, давно отправились в переработку. Фотографии и пробковая доска с пёстрой коллекцией моментальных снимков и концертных билетов всё убрано, как и одежда, висевшая когда-то в шкафу. Карин в своём стремлении устроить здесь комнату для гостей или хотя бы избавиться от призраков прошлого, обновила комод и постелила новый коврик перед кроватью, и заодно заменила шторы и поставила на подоконник белую орхидею в горшке, за которой теперь ухаживает. Ханна неуверенно прошла в центр комнаты и огляделась. Очень большая Она вернулась к двери и принялась измерять комнату, приставляя одну стопу к другой. Пятка к носку. Правую, левую. «Двадцать восемь шажков», — сосчитала она, достигнув противоположной стены. «Тебе здесь нравится?» — спросил я с надеждой, но Ханна лишь пожала плечами. Я взялся показать ей письменный стол. Пожалуй, в этот момент я был похож на отчаявшегося продавца в магазине мебели, который за весь день так ничего и не продал. Посмотри, замечательное место, чтобы заниматься. И стул очень удобный. Хочешь испробовать? Давай, присядь. А вот здесь взгляни. Мы уже купили тебе альбомы и карандаши, а если хочешь, завтра купим тебе книги. Или Карин, то есть твоя бабушка, посмотрит в подвале, может, в каком-то из ящиков найдутся школьные учебники мамы, и тогда Маттиас прервала меня Карин и жестом подозвала к себе. Да ей немного освоиться. Я вздохнул, однако последовал указанию и встал рядом с ней. "О чём ты только думал?" прошипела Карин. Сказать Ханне, что я привезу её домой, имела она в виду. При этом самым разочарованным остался именно я. "Звёзды," проговорила неожиданно Ханна. Она стояла возле кровати, Запрокинув голову и улыбаясь. Эта улыбка придала мне уверенности. Да, твоей маме очень хотелось собственное звёздное небо, вот мы и обклеили потолок. Карин, выключи свет. Поскольку в комнате Лены ставни тоже были опущены, стоило щёлкнуть выключателем, как зажглись звёзды. Целое море неоновых зелёных звёзд, больших и маленьких, комец с хвостами и без. У нас дома мама тоже сделала мне звёздное небо. Только краска от восковых карандашей не светится. Мама нарисовала тебе звёзды? Тёплое чувство переполнило моё сердце, разверстая грудь вновь сомкнулось. Какой чудесный любящей матерью оказалась моя Ленхин. Да, на кровати Йонатана с нижней стороны, когда я лежу в постели, достаточно протянуть руку и можно коснуться звёзд. И они всё равно красивые, хоть и не светятся. Зато они разных цветов. Синие, красные, зелёные. Только жёлтый плохо видно на досках, но я-то знаю, что они там есть. А может, хочешь переночевать сегодня в этой комнате, под звёздами твоей мамы? Ханна ничего не сказала, но через приоткрытую дверь в комнату проникал свет из коридора, и я увидел, как она кивнула. Я решил уже, что вот он, Момент единения, момент, который стянет надёжные узы, звёзды на потолке, оставленные Леной в качестве символа. Звёзды, которые на свой лад, без лишних слов, должны были показать, что теперь это и её дом тоже. Но я заблуждался. За ужином Ханна спросила: "А сколько мне нужно здесь пробыть? Скоро мне можно будет вернуться домой?" Я снова понаделся на Карин, но в этот раз она ничего не смогла придумать. Пришлось попробовать самому. Ханна полиция опечатала хижину, наклеили на дверь ленту, которая означает, что входить внутрь запрещено. Ханна опустила хлеб с маслом, от которого успела пару раз откусить. Навсегда. Думаю, что так. Но почему? Ханна Начал я, хоть и не представлял, что хочу ей сказать, но меня прервала Карин. Потому что там произошло кое-что плохое. Я внутренне сжался и бросил на Карин предостерегающий взгляд. Ханна, вероятно, ещё не понимала, что произошло в хижине, и на мой взгляд, вводить её в курс дела должны были специалисты. И тот факт, что они до сих пор в этом не преуспели, лишний раз показывал, как осторожно следовало с ней обращаться. Но высказывать подобное при Карин я, конечно, не стал. Она бы тотчас напомнила, как часто я в последнее время называл этих специалистов бездарными идиотами. Но к моему изумлению, Ханна сразу кивнула. Думаю, Йонатан всё равно не сумел вычистить все пятна с ковра. Карин с шумом втянула воздух. Только нам все равно нужно съездить туда, дедушка. Там осталась фройлен Тинки, а она ведь еще не знает, что мы больше не живем в хижине. «Съездим, Ханна, обязательно», — ответил я и заработал предостерегающий взгляд от Карин. «Хочу быть уверенным, что Ханна почувствует себя здесь как дома, что все в конечном счете наладится, и все-таки этой ночью мне не спится». Не желаю придавать какое-либо значение слабому гложущему сомнению. Нельзя, чтобы Карин в итоге оказалась права, усомнившись, что мы сможем стать семьёй, снова стать семьёй, как раньше. За этими мыслями я, вероятно, всё же задремал. Я привык, что Карин просыпается среди ночи. Это происходит уже не первый год после исчезновения Лены. В какой-то момент она просто встаёт с постели, отправляется в ванную, Спускается на кухню выпить стакан воды или сделать чай или читает в гостиной, пока не начнёт клонить в сон. За долгие годы я уже перестал воспринимать шум крана или шаги по лестнице. Обычно я лишь на миг приоткрываю глаза, в крайнем случае перевернусь на другой бок. Но этой ночью я просыпаюсь. Крик. Протягиваю руку к выключателю прикроватной лампы. Крик. Голос Карин. Подскакиваю в постели, мой пульс не поспевает за телом. Ноги ищут опору. Крик доносится снизу. Что-то грохочет, наверное, стул. Столовая проносится у меня в голове. На шатких ногах добираюсь до двери из спальни. Кто-то проник в дом, кто-то напал на Карин. Оружие, думаю я, мне нужно оружие, и у меня его нет. Единственное, что приходит на ум, кочерга в стойке у камина — «Только вот она в столовой, где сейчас Карин». Спотыкаясь, бегу по коридору, порываюсь заглянуть в старую комнату Лены. Мысль о Ханне вытесняет стремление защитить Карин. С ней ничего не должно случиться. Тут снова слышу голос Карин и замираю. «Какого черта ты делаешь?» — кричит она. И в ответ ей звучит робкое, невежливо не помахать в ответ. «Ханна!» — Ханна ей ответила. «Ханна!» Я преодолеваю последние шаги по коридору, сбегаю по лестнице, пролетаю через прихожую в залитую светом столовую. Карин держит Ханну за предплечье. Что стряслось? спрашиваю я и недоуменно озираюсь. Никаких взломщиков, никакой борьбы, только Ханна и Карин. Я поймал её возле окна. Ханна болезненно кривится в железной хватке Карин. Я подскакиваю и высвобождаю тонкую ручку Ханны. Я не знала, что мне нельзя подходить к окнам. Я сожалею. Конечно, тебе можно подходить к окнам, Ханна, успокаиваю я внучку и чтобы развести обеих, беру Карин за плечи и оттесняю в сторону. Да что случилось? Я спустилась налить стакан воды и услышала, как она возится с оставными. Думала, это грабитель. Карин сама с трудом переводит дух. Я подвожу её к обеденному столу и усаживаю на стул. Её трясёт. Она говорит, кто-то бросал камешки в окно в её комнате. «Это правда, я не вру», вмешивается Ханна. «Только я не могла разглядеть, кто это, и спустилась сюда. Отсюда лучше видно улицу. Спасибо, что лишь посмотрела в окно, а не открыла дверь, чтобы выглянуть». С едким сарказмом замечает Карин, опирается локтями о стол и складывает ладони у лба. Перед домом кто-то есть? Моё тело машинально устремляется в направлении камина за кочергой. Нет, никого там нет, останавливает меня Карин. Должно быть, Ханна спугнула его, приветливо ему помахав. Карин, хватит, прошу тебя, я киваю на Ханну. Она и без того выглядит жалко в ночной сорочке от благотворительного фонда слишком большой и к тому же слишком тонкой для осенней поры. Голова её виновата клонится, узкие плечи опущены. Ханна, я подхожу к ней и тяжело опускаюсь на корточки. Не расскажешь, что произошло? Кто-то стоял в саду и что-то бросал в моё окно. Сначала я подумала, что пошёл дождь. по звуку было похоже, такой тихий мелкий стук. Но потом я решила, что лучше посмотреть. Но смогла разглядеть только тени, потому спустилась сюда. И перед окном кто-то стоял? Ханна кивает. Он мне помахал, а я ему. Ты видела, кто это? Снаружи ещё очень темно. Я глажу её по руке, чтобы успокоить. Не бойся, я сейчас посмотрю. Поднимайся в свою комнату и ложись, хорошо? Ханна снова кивает и, повернувшись через плечок к Карин, добавляет: "С сожалею, я обещаю, что больше не пойду к окну без разрешения". Карин только вздыхает. "Я отвечаю за неё. Не переживай, Ханна, ты не сделала ничего плохого. Всё в порядке. А теперь иди, ложись. Мы скоро придём". Я не спускаю глаз с Карины и одновременно прислушиваюсь к мелким, робким шагам Ханны. Когда шаги затихают на лестнице, я напускаюсь на жену. «Да что с тобой?» «Я тебя умоляю», — огрызается Карин и опускает руки. «Может, ей просто приснился плохой сон, а ты на нее набрасываешься?» «Или все в точности, как я опасалась?» Карин бессильно роняет руку на стол. Кто-то из этих стервятников решил заночевать перед домом. Чушь какая-то. Они разъехались в 9 часов, ты же сама слышала звук двигателей. И когда я посмотрела из окна, там уже никого не было. Они поняли, что здесь им ничего не светит. Карин словно и не слышала меня. А старая Механна у них появится ещё одна фотография. Я тебе говорила, Матиас, С самого начала говорила, что не хочу повторения, не хочу снова каждое утро читать о себе в газетах. Карин поднимается так резко, что стул едва не опрокидывается. Она успевает ухватиться за спинку и задвигает его обратно под стол. Всё-таки посмотрю, говорю я, подхожу к камину и беру кочергу со стойки. Если там что-то и было, я это выясню. А ты поднимайся к Ханне. Только будь добрее с ней, Карин, прошу тебя. Снаружи всё тихо, только птицы щебечут в рассветных сумерках. Я стою на верхней ступени с кочергой в руке. Взгляд скользит по палисаднику, калитка заперта, и нет никаких признаков, что недавно кто-либо ступал на наш участок. И кроме росы у нас нет других кустарников или деревьев настолько толстых, чтобы можно было укрыться за ними. Небольшой участок хорошо просматривается даже в сумерках, и ничто не тревожит рассветной тишины. Всё, как я предполагал. Ханни просто приснился плохой сон.